Студия «Ардис» представляет Полина Ром, "Метаморфозы Катрин. Читает Екатерина Тихомирова. Глава первая. Иногда я вспоминаю прошлую жизнь. Я точно знаю, что она была, но сейчас уже кажется сказкой. Страшноватой сказкой. Мать умерла родами, отец пытался оставить меня в роддоме, Если бы не моя бабуля, кто знает, чтобы было со мной. А так я жила в ПГТ, в частном доме с водой и газом, работала в огороде, вязала, немного шила и вышивала. Ходила с бабой Светой в лес, за малиной и грибами, за земляникой и травами. Часть трав мы сдавали скупщикам, это тоже копеечку приносило. На травяные деньги бабушка оплачивала мне интернет. Конечно, компьютера у меня не было, Но мне и телефона хватало узнать все, что нужно. Заодно телефон решил и проблему чтения. Все же бумажные книги — это очень дорого. И в доме у нас были только старые советские издания. Зато самое лучшее, что можно было из классики и поэзии. Практически все, что нужно было по программе в школе, стояло в книжном шкафу. Алименты отца были крошечные, приходилось экономить. Но я никогда не голодала, у меня был чистый уютный дом и любимая бабуля. И холодное молоко с тёплыми булочками на завтрак, и крошечная беленая комнатка с тахтой и письменным столом, где я делала уроки, и черный как смоль, ленивый и нахальный плиз, которого бабушка назвала в честь своей старой жакетки. На ней, на этой плисовой жикетке, плис спал и лентяйничал днем. И старенькая, уже седая тренька. еще щенком ее пытались повесить малолетние ублюдки. Так что лаять она так и не смогла, а иногда тихонько тренькала, как говорила бабуля. Тренька и ушла из жизни первой, даже в свой немаленький для собаки век в любви. Плис пропал через полгода уже после похорон бабушки. Я нашла его на сороковой день, мертвого на его обычном месте. Похоронила в саду вместе с его любимой жакеткой под старой яблоней рядом с тренькой. Думать о смерти бабушки я просто не могла. Мне казалось, что я проваливаюсь в какую-то чёрную пропасть без дна. Я все время уговаривала себя, что она просто уехала просто уехала, и ей там хорошо. Приходили соседи, помогали. Тетка Люба звала пожить к себе, но сама мысль оказаться в чужой семье мне не нравилась. Хотя и дома мне было тяжело, все казалось странным и не моим, не таким, как при жизни бабули. Но школу я окончила, хоть и без медалей. Благо, мне уже было 17, и ни в какой детприёмник я не попала. Приходили дамы из опеки, проверяли, как я живу. Аж два раза приходили. Но мне хватало алиментов и запасов дома. Огород я обрабатывать умела, так что за это можно было не переживать. Вот только что делать дальше, я не знала. Планировалось, что я поступлю в институт в городе и буду жить в общежитии, а летом работать. Ну и бабуля поможет. Кое-что она откладывала. После экзаменов я пошла работать в магазин. Точно еще не знала, как и что, но алиментов уже не было, а есть нужно каждый день. Там и проработала почти целый год. И вот тогда-то судьба и решила меня порадовать. Толстый конверт почтальонша тетя Вера принесла мне прямо на работу. Я расписалась за доставку. Раньше она приходила к нам каждый месяц, приносила бабушкину пенсию и второй раз алименты. Теперь мы с ней почти не виделись. Последние алименты отец перевел почтовым переводом и приписал, что больше ничего не должен. Тетя Нина и Зинка, что работали со мной в одну смену, окружили меня и ждали, пока я вскрою конверт. Зинка аж посапывала от напряжения». И тетя Вера не уходила. Всем было любопытно, что скрывается в конверте с обратным адресом: Город Москва, улица Краснознаменная, Дом 12, нотариус Вержицкая ЮС. Там была копия завещания некой гражданки Гудовой Валентины Михайловны. Богатая была дамочка. Несколько квартир в Москве. Их она завещала различным Гудовым. Но одна из квартир, двушка на улице Таганской, была завещана Романовой Екатерине Андреевне, то есть мне. Еще лежало письмо от нотариуса, что мне нужно позвонить по номеру телефона тому-то и вступить в наследство не позднее определенного срока. — Тю, Катька! Так-то бабка твоя померла! Ну, что по отцу-то бабка? «Богатая теперь будешь, замуж выйдешь за москвича!» <свят> Тетя Нина всегда была не слишком деликатна. Разговоров о том, что я теперь москвичка и богатая невеста, было столько, что через неделю я не знала, что делать. С вопросами и пожеланиями лезли все. Приставали парни, которых я знала только в лицо. Звали в кино на свидание, пытались дарить обломанную на кладбище сирень. Напрашивались в подруги девицы из школы. Даже Лена, которую я считала своей лучшей подругой, повела себя странно. Нотариусу я позвонила. Дама уверенным голосом объяснила, как они работают, когда нужно подойти, поставить подписи и получить ключи и еще конверт, который мне оставлен. Через неделю я поняла, что нужно уезжать. Жить спокойно мне здесь не дадут. «Да и учиться лучше точно в Москве. Вторую комнату можно сдать, и на эти деньги спокойно выучиться». Дом я продала с великим трудом. Весть о богатой москвичке облетела весь поселок и цену мне предлагали просто неприличную. Повезло, что выкупили домик приезжие пенсионеры. Продавала я со всем имуществом, со стиральной машинкой, мебелью и микроволновкой» так что на поездку и года на два жизни у меня деньги появились. Цены на московские продукты и квартплату я предварительно уточнила в Иннете. Если не шиковать, хватит даже года на три. А летом в каникулы я буду работать. С собой я собрала немного вещей. Чемодан с бабушкиными салфетками и подзорами отнесла к соседке, тётю Любе. Попросила сохранить в кладовке. Знаю, что не слишком это все популярно, но потом я обязательно заберу. На поезде я ехала первый раз, и это было так здорово.